Как все уже там, а нема еще в Одессе. Солнце еще только наполовину село в море, а причник стоял уже полностью вооруженный, с мачтой и гиком, с обтянутыми штагом и ахтерштагом, носовыми и кормовыми винтами, с краспицей и топвантами. На все четыре шкотовые лебедки были заведены нужные концы и фалы. Самый большой парус — грот, закреплен и увязан на гике, а второй, поменьше, стаксель, лежал в специальном мешке на носу яхты. Из мешка торчал галсовый угол стакселя, чтобы его можно было в любую секунду поднять на мачту. Неподалеку, под развесистым каштаном, За длинным столом с бутылками и снедью сидели Марксен Иванович Муравич, Арон Иванов, Василий Рабинович, Леха Ничи майор Аркадий, капитан Митя, отставной Нема Блюфштейн и его друг Гриня Казанцев. Все военные были во всем гражданском. В ярком, летнем, импортном, но с легким перебором вкуса как это принято в Одессе. Тут же на территории клуба стояли две белые «Волги» Ничепурука и Казанцева и три «Жигуленка» Аркадия, Мити и Немы. Автомобили слегка смахивали на своих хозяев. Они словно соревновались в обилии заграничных наклеек, нашлепок, голых куколок за лобовым стеклом, колеса машин, были украшены роскошными колпаками с фирменными знаками Мерседеса, изготовленными кооператорами с Малой Арнаутской, где производится весь одесский импорт от джинсов Левис до духов Шанель номер пять. Судя по разграбленному столу и усталому лицу Марксена Ивановича, застолье подходило к концу. Сильно хмельной гриня казанцев – тыкал пальцем в Блюфштейна и кричал «А этот шлемазл, этот идиот, еби его в душу, мать, извините, Марксен Иванович, подает рапорт об увольнении из армии, потому что его, видите ли, потянуло на историческую родину. Причем Арон, Вася, перебил его Леха, мы же говорили «Подожди, Немка, что-то же переменится». Примут закон, то все. И не тренди ты, прости, Господи, на всех углах про свою тетю в Америке. Помни, где ты служишь, на чем летаешь. И что теперь? Спросил Вася у Блюфштейна. Ничего, улыбнулся рыжий нема, Сижу в отказе. Без звания, без выслуги, без пенсии. Зло проговорил казанцев. Надо было Академию кончать с красным дипломом. О детях надо было думать, о жене. «Не, Наум Гидальевич, тут вы ухо завалили», — сокрушенно сказал Аркадий. «Надо было как-то потише это обтяпать, без рапорта», — сказал Митя. «О!» — воскликнул Ничипорук. «Чижик и тот понимает, а нема нет, нема идет напролом». «И хлебалом об стенку», — добавил Казанцев. «Теперь все едут» а Нема сидит в Одессе. Он же скоро здесь станет уникальной фигурой, как дюк Ришелье. На него же будут билеты продавать. Единственный еврей в Одессе. Спешите видеть инженер-майор запаса Наум Блюфштейн. Рассмеялся только один Нема. Марксен Иванович устало и сочувственно улыбнулся. Вася печально обнял Блюфштейна. Арон горестно покачал головой и выпил стакан водки. «А шо стоило устроить его сюда?» — сказал Гриня. «Мы же с Лехой чуть не спились». «Месяц киряли с нашими желобами-начальниками», — подтвердил Леха. «Цистерну коньяку в них всадили». «Ой, ну хватит! Вы у меня уже вот где!» — сказал Нема и ребром ладони провел по горлу. «Теперь этот мудак говорит, хватит», — возмутился Казанцев. «Да», — разочарованно протянул рук. «Уж если еврей дурак, то это туши свет непоправимо». «А на что вы надеялись, Нёма?» — спросил Муравич. «Честно говоря, на перестройку», — задумчиво ответил Блюфштейн. «Если, конечно, до этого не случится пара погромчиков, я думал, что дождусь закона о свободном выезде. Уж если Берлинская стена рухнула, думал я». Марксен Иванович посмотрел на Блюфштейна в упор и негромко, но твердо сказал. «Падение Берлинской стены Нема, так же, как и крушение коммунистических режимов в Польше, Венгрии и Чехословакии – никакого отношения к нашей перестройке не имеют. Они произошли сами по себе. Мы просто не пытались остановить их силой, как не смогли прикончить Афганистан. Иначе это было бы сделано. «Извините, Марксен Иванович, и все-таки очень много изменилось», твердо сказал Леха Нечипорук. Муравич с готовностью закивал головой. «Конечно, конечно, Леша». Но люди хотят еще и еды, одежды, жилья. Оглянитесь, ребятки, нам же никогда не было так трудно, как сейчас. Мы были бедными, а стали нищими. И никакого просвета, только болтовня, болтовня и собачья грызня из-за власти. ой что шо шо-то я не могу взять в голову», – удивленно проговорил Леха Нечипорук. Кто же это из вас отваливает навсегда, а кто хочет вернуться обратно? — Я, — рассмеялся Муравич, — я хочу вернуться обратно и очень хочу попытаться дожить до настоящих перемен.